например, например, православный психиатр может вполне сказать, что э мы очень хорошо знаем критерии, где исцеляется, где наличие бесноватого человека, а где наличие психически больного человека. То есть бесноватый это не любой психически больной человек. Бесноватый это человек, который, значит, не контролирует э, посещение своей души действительно силами духовными, состояниями духовными, когда он выражает совершенно необъяснимую, да, злобу против, а, как правило, против святыни или против людей, имеющих отношение к святыне. Потом это состояние проходит, и он вполне нормально, здраво рассуждает, здраво говорит и так далее. То есть это вот состояние действительно беснования, когда бесы входят человек. В других случаях поражены другие, так сказать, участки мозга, души, поэтому здесь полезны э известные э, психиатрические методы врачевания, конечно, в сочетании с молитвой, которая лечит дух. То есть бывает у человека, почему речь для товерующих человек? Верующий значит, человек молящийся. Молящийся значит, дух работает. А какая какая-то какой-то слой души повреждён. при какая-то часть сознания или вообще сознание в целом. И вот вер для верующего человека характерно то, что дух может помочь пробить какую-то часть больного сознания, за залечить какую-то часть. То есть если медицина снизу, да, через кровь, через химию пытается вылечить, например, таблеткой, да, то э значит молитва сверху залечивает душу. Но в любом случае, э, значит, э, молитва в чистом виде без каких-то других способов лечения отнюдь не гарантирует исцеление, потому что дух действительно может очищаться, он может держаться, но всё остальное держится с трудом. А мы знаем, что, конечно, человеку все три уровня должны постепенно, э, значит, освещаться и лечиться, если он болен, должно всё. А тут тость работает дух, а душа не работает. Поэтому психиатрии, как и психологии, а по психологии не для не в случаях такого поражения, а в случаях, когда необходимо объяснить человеку мотивацию, поведение, а какие-то моменты, связанные с взаимоотношениями в семье, родителей и детей, восприятие себя в коллективе, восприятие жизни, восприятие смерти, путешествия и так далее, и так далее. э, вам на работе, э, отношения с, значит, э, которые возникают, например, по отношению к каким-то неопознанным внутренним ощущениям и так далее, и так далее. Здесь может помочь и православный психолог, и православный психиатр. И вот, э, я бы сказал так, что на сегодняшний день назрела проблема в церковлении психологии, православного церковлей. Почему православного? потому что в католичестве из-за того, что там и так менталитет э католичества и протестантизма, как высотшего из неё достаточно психологичен, случилось в итоге так на сегодняшний день, что психологи становятся конкурентами или э занимаются примерно тем же, чем занимаются священники. Психологизм Западное западное христианское сознание приводит к тому, что большая разница между психологом и священником не чувствуется. Что такое священник, который хорошо толкова объяснит, как нужно поступить человеку в этой ситуации? Он консультант, психолог. Что такое психолог? Это человек, который объяснит, не требуя при этом у человека церковной принадлежности, крещённости, э, значит, каких-то, может быть, шагов, связанных с верой и так далее, и так далее. Мы настаиваем на том, что всё-таки православное видение другое. Вера, священство в данном случае занимается духом человека. Духом человека и видит, как дух производит своё действие в душе и теле. И может высказываться о душе и теле только с этой точки зрения. Психолог православный, прекрасно понимая, что исток души в духе, а исток человека в Боге и цель человека в Боге, пытается по с помощью известных наработок психологии помочь человеку правильно сориентироваться там в коллективе или в семье или самим собой именно э, так сказать, относительно вот его поведенческих мотивов. Вот именно на уровне внешних каких-то вещей Кто считает же, как врач может помочь человеку телесно. Значит, психолог видит, как душа, связанная с духом и телом, может отдавать и духу, и телу, и что для этого нужно сделать. Вот, поэтому у психологии вполне нормальный и помогающий вере промежуточный уровень между духом и телом. Как только психология замахивается на всеохватность невидимой части человека, духовно-душевной. Так, она тут же превращается в оккультизм или, значит, ведёт себя материалистически. Пример. Вот я сейчас сказал много слов. Эти слова вроде бы теоретические. Вот вам практический пример. Вы сейчас улыбнётесь. Много лет назад я э стою, значит, ещё не не в сане, стою, значит, в алтаре, помогаю буду служить Вбегай, мой знакомый батюшка. Не знаю, Наталья это не для широкой аудитории кассет. Для себя, да? А? Ну вот ещё раз я повторяю, тогда вбегай. И весь красный. Ещё тогда не было, а написано социальная концепция, основ, основ социальной концепции, да? И говорит: "Советуется со мной по тому, значит, вопросу, что делать, говорит, вот женщина его замучила. и и задаёт вопросы, я не могу слух это сейчас сказать, но задаёт вопросы, э именно каким образом ей нужно иметь отношение со своим мужем. Ну, начиталась каких-нибудь книжек такого рода, э, значит, издаваемых любителями благочестия, и теперь, значит, э мучается, как ей быть в этом деле. И я совершенно искренне сказал, я говорю: "Посоветуйте ей обратиться к секс-опотолку. Э, ясно, что сексопатолог может быть всякий, но если человек из веры, он поймёт, да, как ему быть. Но это не дело священника разъяснять такие вещи. Священник учит прежде всего целомудрию и в в отношениях, целомудрию в отношениях, то есть чистоте отношений. И во-вторых, от лица церкви он учит учению о браке, об общих принципах брака. и объясняет, как лучше исходить вот уже в душевном отношении, может быть, из любви друг к другу. Здесь уже на этом уровне может уже помочь психолог. А конкретно моменты, связанные с их, так сказать, вещь, значит, личными взаимоотношениями, вот у нас в основе социальной концепции написано, эти вопросы решаются с духовником. Увы, ребятки, далеко не все вопросы даже можно обсуждать с духовником. духовником можно, это ещё зависит от самого духовника и от степени откровенности с ним, правда ведь? Но есть вещи, и по примеру известно, и по поводу по, по опыту известно, что человек может открыться на исповеди в каком-то грехе, совершённом им. И он скажет: "Я совершил такой-то грех". Но допустим, вот она ты исповеди, ки исповеди исповедуется в этом грехе, а победить это в себе не может, допустим, да? И вот хорошо, я знаю такие случаи, когда человек идёт к психиатру и тоже доверительно с ним разговаривает, к врачу, к психологу, к психиатру. И он этому человеку рассказывает всё в мельчайших подробностях и гораздо больше, чем священнику на исповеди. Это По сути, дело нормальная ситуация. Понимаете? Потому что он, рассказывая врачу физиологические, например, подробности, хочет услышать ответ на уровне физиологии. И врач ему говорит этот ответ, даёт ему таблетку. Психолог ему объясняет что-то на уровне поведения, да? Сексопатолог, если это речь связанная с проблемами пола, объясняет ему что-то тоже из этой сферы. А священник ему этого объяснять не должен. Он должен ему сказать самые главные вещи, связанные с этим. Вы это понимаете? Вот так должно работать, в общем-то, это разделение. Хотя священник, как представитель церкви, который видит человека сверху, со стороны церкви, Господа могут вынести суждения и о каких-то телесных, и душевных вещах, но механизмы, подробности всё-таки это дело не церкви. Может быть, в этом смысле, в в в этом отношении был какой-то промыслительный смысл в том, что однажды человек своё научное знание и своё психологическое знание в начале вырвал, да, из духовного знания, но для того, чтобы через 100 лет вот этих барений всё-таки в отцерковить и привести обратно в лоно церкви. И вот когда человек психологию и психиатрию возвращает в лоно церкви, он узнаёт удивительные вещи. Он узнаёт, что очень многое как раз открыто уже в скептике. Очень многое открыто в скептике именно по отношению к сегодняшней психологии, если правильно понимать человек. Я даже Иногда люблю шутить, что аскетика это бабушка психологии. Но действительно это так, потому что многие вещи были давно разработаны. Опыт соотнесения психологии и аскетики в христианстве есть. Ну, прежде всего, я могу назвать католического священника Ван Кама. Э, у нас есть замечательный православный священник, отец Борис Ничипов. Он служит в Тверской области. возглавляет там детский центр. Э вот, э и много лет и э время от времени издаёт книги. Сейчас он начал серию, вот вышла первая, возможно, что уже вторая книга вышла, я ещё не видел книги отца Бориса Ничипорова. Опыт типа того, что называется Или серия называется Опыт православный психолог. Вот. Там рассматривается очень интересный даётся подход. Подход очень важный для нас. Рассматриваются все известные нам вещи. Например, как можно пойти? Можно пойти на это для людей читающих литературу, да? Можно вспомнить основные э, известные нам вещи из литературы: сказки, баллады, э Пушкина, да? Э Шекспира, Ромео и Джульетту, более поздние вещи, но очень известные, которые всем известны, да? И посмотреть э, там тоже сказку садко, тоже хождение за три моря, э многое что. И взять это всё и проанализировать с точки зрения духовности и психологии. Многие вещи можно так анализировать, и в результате возникает удивительная гармония между верой и психологией. В соотношении антиномии я-другой, например, в отношении меня и Бога, меня и другого человека. э отношение к смерти, опыт переживания смерти, разные подготов к смерти это же всё чисто психология, придуман простой пример. Вот именно психологам принадлежит открытие, как человек готовится к смерти. Вот четыре фазы или пять фаз, знаете, да? Я имею в виду неверующий человек, как готовится к смерти. Я вот сейчас точно могу не вспомнить, но примерно так. Первый, вот человек узнал, о... в начале человека, да, значит, ну, усыпляют. И они говорят, что э, значит, э, ну, скрывать не факт смерти. Вот, например, он узнаёт наконец, что он болен смертельной болезнью. Что тогда? Первая реакция э-э неприятие. Неприятие. Причём это э-э неприятие, э, значит, потом приобретает разные фазы страха или фазу, например, ненавидеть к тем, кто ему об этом сообщил, или фазу даже ненавидеть к живущим зависти к ним, разные фазы проходят. Потом, например, фаза э постепенного успокоения, забвения, ещё неприятие, а забвение, да? а потом свыкание с этой мыслью, потом мысль о том, что надо успеть сделать пока живьём полная перестройка сознания, да? Значит, что надо успеть? Если возможно что-то сделать физически, если невозможно что-то сделать на умственном, да, уровне, на уровне внутреннего перерождения, что в конце концов успеть прочитать, просмотреть. И вот наконец начинается последняя фаза перед приятием смерти. И вот, между прочим, одна из вещей очень интересно, что священнику, ну разные бывают ситуации, но священнику вот э, лучше всего говорить с человеком, готовить его к вечности именно вот в той фазе, когда он уже смирился и наконец-таки принял а накануне приятие смерти. Ведь например, у священника в отличие от врача очень э, сложная вот работа в отношении умирающего. Потому что, с одной стороны, священник знает, что может быть любое чудо. Например, он может быть собор, это что-то бывало в жизни. Человек встанет, потом живой и невредимый. Он может помолиться, тот человек научит его молитвы, и опухоль исчезнет, например. И человек выживет и будет жить. Понимаете, такие случаи бывало немало, поэтому священники знают, что Господь может совершить любое чудо. Но с другой стороны, с другой стороны, а священник обязан и готовить человека к смерти. Причём как должна быть как должна быть подготовка этой, к этой смерти весьма индивидуальна. Весьма индивидуальна, потому что прежде всего смерть должна стать реальностью, а с другой стороны, она должна стать не пугающей реальностью, а реальностью, в которой встречает человек милующий и любящий Господь. Иначе задача состоит не в том, чтобы бояться смерти, а в том, чтобы радостно к ней приготовиться. но бывают и другие ситуации, когда вот, например, э описан такой случай, как, значит, э, э вот, по-моему, в журнале Истинная жизнь описан такой случай, как, э, значит, отец Александр Мень вместе со своим другом пришли к какому-то старику умиравшему, у которого на содержании были две женщины, ещё тоже беспомощные, это как бы осколок старого а московского, значит, аристократического мира. Даже доживал он свой век, и он очень тяжело болел. И, э, значит, его вот друга, отца Александра удивило, что вместо того, чтобы готовиться к смерти, он его, ему стал говорить, что он будет жить. А он сказал: "Зачем же вы ему он минуту исповедовал, причтил: "Зачем вы ему сказали? Вы же знаете, что он умирает. а он очень разсердился на него отец Александр сказал, что пока человек хочет жить, пока у него есть силы жить, никто не имеет права отнимать у него вот надежду. Вот так сказал. И этот старик в результате, значит, в итоге, значит, много лет ещё после этого прожил и жив, живы оказались многие, и его вот эти самые тоже э жили долго. очень. То есть оказалось, он казалось, что он был при смерти. То есть возможны и такие ситуации, но чаще всего такое говорят именно врачи. А из врачебной медицинской этики это то, чтобы вот человеку как можно больше э ну вот скрыть от него факт смерти, да, что мол ты будешь жить, ты вы будете жить, да что вы, конечно, будете жить. А священнику предстоит совсем другая миссия сказать, что э, тут надо готовиться к смерти. А ведь ведь не было бы этой проблемы, если человек бы знал, что к смерти надо готовиться всегда, никогда ты болеешь, а всегда, то есть это должно стать естественным обычным состоянием. Обычье. Ты же видишь, душа, как сильные и молодые умирают. Не надо каждую минуту зацикливаться на смерти, не надо. ну, то есть ожидать, что на тебя что-то рухнет, не в этом смысле, а в том смысле, чтобы быть готов всегда к встрече с Богом, а это так дисциплинирует, это так, а, э, значит, утверждает святости. А наше забвение об этом часто бывает вовсе не душеполезно. Вот такие моменты тоже помогают понять вот этот стык между, э, допустим, духовностью и психологией, духовностью и психиатрией. А, конечно, мы с вами рассматривали страсти, и мы видели всё-таки, что вот, например, в теории развития помысла, да, там всё-таки воспринимается зло как пришедшее извне, извне. То есть, э, часто рассматривается помысел как чужой, пришедший к тебе. Это, видимо, определённое, э, определённое Методическая вещь, потому что мы на самом деле не знаем, вошёл ли помысел с улицы к нам или всё-таки в нас внутри он возник. Но, видимо, представление о помысле как ошедшем извне очень помогает. Он не мой, я в нём не настоящий. Неважно это сейчас уже с точки зрения сегодняшнего откуда он, но это не мой в любом случае, потому что я хочу быть божьим, а помысел греховный, значит, он не божий, значит, он не мой. Вот в этом смысле очень полезно воспринимать помыслы как навеянные извне, миром, злом, дьяволом, грехом и так далее, и так далее. То есть здесь действует принцип отсечения, отсекать себя от греха. Это тоже очень полезно. И может быть, не все, э, так сказать, схемы взаимоотношений между страстями, э, работают сегодня, но в всяком случае действительно все эти страсти связаны между собой, и это этого нельзя отрицать. Как, например, э, часто человек э не понимает, что в какие-то более серьёзные искушения его может ввести грех гордыни, э, грех э празднословия, грех осуждения, может ввести человека в серьёзное падение. Он будет не додумывать почему, а связано это может быть, например, с его тщеславием, гордыней, празднословием, э, суесловием и осуждением ближних, не любовью к ближним и так далее. хотел быть чистым нравственно, но не имел любви к людям. Вот допущун тебе падение, чтобы ты стряхнулся веси и понял, что всё делаешь принципиально неправильно. Я вот э, на этой неделе простудировал книгу, которую мне подарили, э, вот преподобный Григорий Синаит и его последователи. А э, я хочу сказать, что из этой книги, э, из интересной историческом отношении, я так ничего не понял. по отношению аскетики. Там всё время говорится о том, что существует два этапа: переход от праксиса, от практической, так сказать, аскетической, э, аскетических упражнений к созерцанию. Но как это осуществляется из книг Синаита Григория и его последователей совершенно не ясно. Совершенно не ясно. Я могу это даже показать. Ни на одной странице не написано, как именно это происходит. То есть если школа была, это, видимо, была всё-таки школа интуитивная, потому что теоретически это никак описано быть не могло. Но единственное удивительное, что я увидел в этой книге это цитата из Григория Паламина, которой, видимо, раньше не обращал внимания, а потому что, например, у того же Иоанна Кассиана мы встречаем то, что э о совершеннии всех страстей, о бесстрастии, э как цели аскета, да? умешление страсти а у Григория Синаита говорится о том, что необходимо не умишлять страсти, а страстную часть души преобразовывать, ибо страсти воспринимаются здесь в его системе вовсе не обязательно как греховные страсти. Пополам, да? да, да, а именно как, э, так сказать, определённая э, вот живая часть, можно сказать, души, которая может быть злом употреблена и потому э, и потому становится греховной. но истинный монах преобразует э горячительную, так сказать, часть души, страстную часть души. Но это соответствует тому, что я вам говорил о в, в теме брака, говорил о хотении в отличие от похотения. Это неожиданным образом согласуется с тем, что я говорил. Мне это, конечно, приятно. Вот. Хотя я специально не подгонял. Так под это. Так, ну что ж, давайте сейчас, прежде чем мы выслушаем давно ожидаемый доклад по Игнатию Брянчанинову, вы, может быть, вернее, так сделаем, пусть он говорит нам об Игнатии, а вы еще давайте какие-нибудь темы или вопросы по поводу взаимоотношений с психологией мне задайте. Так, да, пожалуйста. Да нет, нет, пожалуйста, мы тебя не... У Игнатия Брянчанинова учение о своем времени представлено в виде диалога ученика и старца. Но это это явное, потому что собственно сам сам э под смирение он больше всего проявляется безусловно, в безусловно монастырской жизни. А ученик вопрошает у старца, что есть смирение? Старец отвечает: Это евангельская добродетель, соединяющая миром Христовым воедино э все силы человека. Она превыше человеческого постижения. А который может быть осмысленно допускать, что миром Христовым через и восьмеричное, то есть э, э, мир как просвещённый как благодать Божья. Вот тихона спокоен, спокойно. Интересно, почему наш мир на десятку ритм, ритм, ритмизируется, а небесный на восьмёрку? Интересно. Дальше тоже э, может ученик. А если это евангельская заповедь превыше постижения? Как же можно узнать о их существовании? И как можно приобрести её, если постигнуть её нельзя? О существовании её узнаем при помощи веры из Евангелия, а саму добродетель на опыте, по мере её приобретения. Но и после приобретения она остаётся постижимой. И дальше ученик вопрошает: "Почему почему же так?" Старец поясняет: "Потому что она имеет она божественная э это евангельская добродетель. Смирение это учение Христа, Христос свойство самого Христа, действие Христово. Сам Христос сказал: "Научитесь от меня, яко кроток есем и смирен сердцем". Я решил сделать такое смирение, как это в греческом звучит, то смирение. Не хочется вот. <coughs> По-гречески тоже вот так: готе праус и микай, а тапейностэ кардия. А по-латински так: квиамендис сумэс. humilis corden. Значит, тапейнос, тапейнос tap, это package и э, humilis polotinskogo. В принципе, э, значение одно и то же. Примерно такое: бедный, низменный, униженный, смиренный, покорный. Э, даже скромный, простой. Я в Евангелие поясняю эти слова Христа: "Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги, но от меня непосредственно, чтобы усвоенное вами от меня Не вилось бы освещением и действием вас кротости и смирения не только сердцем, но и помыслом и образом мысли. Как постичество свойств идей по Христа. Они и после ощущения их остаются непостижимы. Апостол Павел говорит: мир Божий является непостижимым. Но мир Божий есть начало и следствие смирения. Действие смирения и причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемогущей божественной силой. А сила и действия её непостижимы. Ну, вот почему это евангельское отцество считается непостижимым. А, а, далее вопрошает ученик: "Каким образом можно достичь смирения?" А старец поясняет: исполнением евангельских заповедей, преимуществом на же молитвы. Благодатно благодатное действие смирения очень сходно с благодатным действием молитвы. Правильно и сказать это одно и то же действие. Основание молитвы это глубочайшее смирение. Молитва это поклоп и плач при смирения. Принятость в смирении молитвами попля делается делает этот поклоп и плач э, делается удобно преклонным к самобольщению и бесовской прелести. Но вот кто совершает э, действительно молитву смирения, э-э, постараюсь пояснить, э, для тех, кто правильно исполняет молитву. Если кто при молитве своей сподавляется умилением, которая рождается в внимательной молитве. Тут опыт познает, что именно в драгоценный минуты умиления является появляется в нём помощь смиреномудрия, приподающий ощущение смирения. Особенно совершается это тогда, когда умиление сопровождается слезанием. Чем чаще приходит э приходит времена умиления, тем чаще дела делатели молитвы бывают слушателем таинственного учения о смирении. Тем глубже это учение проникает в его сердце. Постоянное умиление содержит Душу в постоянном смирении, в настроении непрестанной молитвы, в Богомыслии. Святые Отцы замечают, что в противоположности славе, которая разносит помысли человека по Вселенной, смирение сосредотачивает их в Душе. От бесплодного и легкомысленного созерцания всего мира приводит к многоплодному и глубокому самовоззрению, к мысленному безмолвию, к тому состоянию, какое требует для истинной молитвы. которая требуется для истинной молитвы, и которая производит внимать э производится внимательной молитвы. <coughs> и дальше, э и также э, начинает, собственно, излагать э способ постижения э, приобретения самого навыка смирения. Иан Лествичник говорит, а одни, водямые Божьим Духом, могут удовлетворительно рассуждать о смирении. А Исаак Сирин э говорит следующее: Святой Дух таинственно обучает смирению человека, приготовившегося к подобному учению. Мы же имеем смирение скудное знание, но и то, что имеем, стараемся придерживаться этого и, и передавать вопрошающим. Там же сокровище, само же сокровище всего типа вот и смирение имеет тот, кто стяжал себе Христа. А вот дорогие говорит Ириней, образуется в душе отдел о деятельности по евангельским заповедям. Здесь происходит то же, что при обучении наукам и врачебному искусству. Ну, будет понятно, что, собственно, сначала мы учимся, потом приобретаем навык, и уже у нас э, происходит машинальное выполнение, скажем, того же врачебного искусства или какой-то другой науки. Также он говорит и о смирении. А что вначале э, мы э смотримся к себе. То есть э смиряем себя, не допускаем само оправдания. Вот, а по при, по прошествию определённого времени это навык уже э, делается вы ну, машинально, скажем, так, механически. Э, вот. это Итак, итак тот, кто хочет приобрести смирение, должен тщательно изучать Евангелие, и тщательно исполнять заповеди евангельские. Делатели евангельских заповедей приходит в осознание греховности своей и всего человечества. И наконец приходит в осознание любвишней того, что он грешнейший и худший из всех людей. А наш под弟子 тут понял, отпонял, э, ученик не прощает просто параллельно какие-то вопросы для неосвеждения учитывать. Ну, долго и долго не считали. А ученик спрашивает: "Как тот, кто тщательно исполняет евангельские заповеди, приходит к осознанию, что он величайший грешник?" Кажется, что последствия должны быть противоположны. Кто совершает постоянно добродетель и совершает с особым усерднием, не может не видеть добродетельного себя. Старец поясняет, видеть себя добродетельным относится к делающим мнимое добро и своего падшего естества. Слышите, да? Чем важны слова вот сейчас? Делающий такое добро по своему разумению, по величию и указанию своего сердца, не может не видеть этого добра. Мы довольствуемся, восхищаться, говорит. Сам числавец тем, и усложждается похвалами человечества. И ещё требовки продвигаются и враждуют, и враждуют с теми, кто отказывает от отказывает в похвале. Он исчисляет свои добрые дела по множству и составляет мнение о себе, и по мнение о себе судит о ближних. Э, вот. Прекрасно, кстати, вот здесь пример вот вот Печа мытрифарисе. Тогда собственно подаются, дела были сложны и, э, отлусите, да, у нас сняло будто. Совершенно иное происходит, когда подвижник только начнёт исполнять евангельские заповеди, как увидит, что он исполняет их недостаточно, не чисто, что неужечазно увлекается своими страстями. Озираясь на прошедшую жизнь своей, он видит, что она непрерывная цепь согрешений, падений, действий прогневляющих Бога. Отпискное месте сердце приедут он себя величайшим грешником, который нуждается в телес купителе. Вот здесь я как раз так, <coughs> собственно, пример такой привожу, э, в точности помню, вот недавно закончился, ну, недавно, относительно недавно закончился великий пост и вот молитва Ефрема Сирина, где говорится, где прошение следующее: э, Господи, дай мне зрить мои прегрешения. То есть вот зрить свои прегрешения, дабы я сея больным и святочить его. когда ты себя больным, я ищаю себе епитителя во враче. То есть вот отсюда такое тоже происходит обращение к Господу. Такое взорение ученик вопрошает. Такое взорение на себя не приведёт ли к унинию или отчаянию? Оно приведёт к христианству. Для таких грешников письмен нашёл Господь на землю. Здесь возникает один очень серьёзный вопрос. Вот когда человек себя чувствует больным. Ведь он тогда действительно чувствует Вот, допустим, или по-другому. Когда человек чувствует лежащим в глубине ямы, да? Он осознал это своё лежание, этот свой уровень и чувствует необходимость э вытаскивать, да, себя из цели. И он э кричит о помощи, просит о спасении и нуждается во враче. И вот Христос приходит и спасает его, да? И вот человек, наконец, прошло какое-то время, прошла определенная аскетическая работа, прошло покаяние, причастие и так далее, и так далее, и так далее. Человек ощутил, наконец, в себе силы. Силы жить и творить. Силы творить добро, покаяние, да, в нем сделало. И вот, допустим, он стал на дорогу обожжения и святости. Но ведь святые, да, да? Они тем не менее, э, должны сохранять, получается, это состояние, да? Иначе получится человек, ставший святой, неважно, что святым, неважно чувствует ли он, так сказать, себя святым или нет, но он, э, может быть, перестаёт чувствовать потребность во враче. Зачем ему врач, если он сейчас-то уже исцелён? Или он должен себя чувствовать вечно больным? Ну, во-первых, нужно сказать, что, ну, как как Этот это вопрос не только себя. к нему, это как вот вопрос ко всем. Я, да я думаю, что вообще эта молитва была написана уже Нет, нет, нет я нет, не про, я про эту молитву, вопрос. я про про а, высказывание о справедливом. Мы привыкли говорить: "Не здоровые имеют нужду в враче, но больные". Да. да, действительно, Господь как врач нужен э да, когда человек чувствует себя больным. Но вот человек выздоровел, Или он должен быть вечно больным. Сказовка, что пока он жив, он будет болеть всю жизнь колодарно. И говорят, чем более человек духовно совершен, то есть тем у него тоньше развивается чувство не своих грехов, так что совершен, то есть человек, видимо, даже будет ощущать себя более грешным, чем реально. Так, мы вроде бы действительно вот в житиях святых, в жизнеописаниях находим такое подтверждение, да, что действительно святые говорили, что э, что я грешнее всех, что э, все спасутся, а я не спасусь, были такие случаи, да? Ну хорошо. Ты говоришь, пока человек жив, а дальше Первый ну, я. А если он после смерти сразу выздоравливает? Нет, я... То значит, он уже не нуждается во Христе. Да, могу... вот, вот думаю, мне. Он... да, вот я думаю, если Да, вот меня этот Но... вопрос. Ну, а... сейчас, сейчас. Значит, Пусть каждый ответит, как хочет. Душа человека, э, собственно, и до грехопадения нуждалась в Боге, и после. И независимо от того, просто мне кажется, его споры так, что он только ощущает полноту бытия только в богообщении. Так что тут дело не столько в греховности. Просто эм, после падения он ещё нуждается в очищении своих грехов. Потому что эти грехи, э, он или интуитивно чувствует, или знает. Но знает. если, как вот ты до этого сказала, что постепенное совершенствование сопряжено со всё большей утончённостью в ощущение своих грехов. Значит, постоянное совершеннение будет означать всё большее ощущение собственной греховности. Вот так, так говорят, так пишут жители. Подожди. Саша, думал, думал, Саша, что думает? Я я вдруг впервые сегодня нащупал этот момент, его надо разъяснить. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Это то, что э искринение до конца вече, супруга конца вече. э, в страдании светодухов, путях первой Руси, они говорят о том, что человек возвышается, если он основан на каком-то этапе развития духовного. То есть э развитие человеческой духовной духовное развитие, оно раз оно не имеет предела. Человек должен воснабиться на какого-то этапа небо. Ну хорошо, я согласен. И что тогда, как как тогда он должен себя ощущать в отношении вот необходимости скорой помощи? Я не знаю. Он исцелился только говоря Богу. Соответственно, если он исцелится и забудет о Боге, он может опять стать больным. А если не забудет? А если не забудет? Ну, пусть быть здоровым, пусть памятник будет. Но, идет. значит, тогда не нуждается в нем, как в овраче. То есть только говоря Богу, он держится Нет, на этом. Нет, а вот по понятие по жить во Христе. Такое. Жить во Христе. То есть он на находится... То есть я думаю, что в моменте обожжения, да, в моменте вот этом, преображения, он уже в, в, в, в каком-то... Он посмел соединиться с Богом. Вот вы знаете, ребята, я не хочу, чтобы здесь на Востоке врач, вопрос. врач. Особенно это характерно примерно на дореволюционное время, это хорошая традиция. Постепенно становится другом семьи. Понимаете, у семьи свой врач. Он знает все болячки, он знает все болезни, его часто приглашают не для того, чтобы лечить. Он остаётся врачом. Но он просто нужен для того, чтобы он становится, так сказать, членом семьи и другом. Вот здесь такая вещь. В полном смысле, в прямом, вернее, смысле, видимо, Христос как врач действительно нужен больному. И вот это ощущение больного, валяющегося во грехах, и оно может быть достаточно долгим, оно может быть протянуто сквозь всю земную жизнь, оно может даже простираться и далее. Вот. Естественно, ожидает от Христа уврачевания. Уврачевания. И поэтому на первом этапе действительно Христос становится врачом болеющей человеческой души. В пределе же, вот сейчас беру не промежуточное, а предельное состояние, хотя оно на самом деле беспредельное, потому что Господь Евангелие говорит: "Будьте совершенны, как отец ваш небесный совершенен". А отец небесный совершенен бесконечно. Значит, вот правильно, что совершенствоваться человеку желающему этого придётся бесконечно, врастая в божественную жизнь, значит, в беспредельном пределе, в нескончаемом пределе, если можно так выразиться, хотя математически это совершенно неверный термин. Вот. Э, значит, э, получается, что человек э нуждается в Боге, И не только нуждается, а живет в Боге вовсе не как во враче. В смысле, я не случайно сказал, скорой помощи, того, кто конкретно лечит болезни твои. А, извините, у нас есть евангельские термины, брат, друг, сын. Понимаете? То есть в, в божественной жизни здесь уже не... прямо не идёт речь, ведь ведь в царстве Божьем уже потом не говорится в дальнейшем разочереческом, а в о борьбе с грехами, в борьбе со страстями, да? Поэтому те святые, которые вот говорили о том, что а грешнее я, да, чем э многие другие, не э чувствовали, э понимаете, они не столько чувствовали себя хуже остальных, хотя В начале они шли по этому пути, они чувствовали то, становясь ближе и чище, вернее, становясь чище и исцелённее, они начинали чувствовать, насколько мы все далеки от Господа. Понимаете? И это чувство было от способом оттолкнуться от него, чтобы ощутить большую божественную близость, потому что человек не может вечно говорить: "Господи, насколько мы от тебя далеки?" Посмотрите апокалипсис, там никто из провидников не говорит: "Господи, быть да откуда? Как же мы до, до тебя далеки?" Напротив, всё ликует от того, что Господь близко. Поэтому всё-таки на э в протежении этого духов на пути этого духовного совершенствования потребность во враче сменяется потребностью в богообщении, да, как в дружественном, любовном. братском, семейном и так далее и так далее. И уже тогда разговоры святого о том, что он хуже всех других, становится просто ещё одной, но ну, э может психологическая, может быть, э э, ну, учебной вещью для других. Для других, чтобы они умели, и для себя тоже, чтобы уметь это всё чувствовать. ну да, для себя, чтобы гордиться. А есть. здесь, да, это здесь ещё одна вещь ведь есть. Если святой уподобляется Христу, то он начинает чувствовать не только свою боль, но боль других людей. То есть он начинает, победив свою боль, чувствовать, насколько мир далёк от Бога, например, да, и начинает чувствовать ту боль общечеловеческую. И да, ну, да. У меня вопрос вот что. Если можно прокомментировать, э разницу надежды на спасение апостола Павла и Святого Антонио когда-нибудь как это изложено в предании. Апостол Павел говорит, что все мы спасены на одежде и вообще говоря, он жаждал подлучиться с телом, чтобы пребывать с Христом, но говорит, вот так как вам полезнее, я вот пока еще на земле, слава Богу. А вот, как принялся в предании Святом Антонио, не знаю, на сколько можно верить, в том, что вот ангелы несут душу Антония к раю и, значит, ему А и бес его должны искушать, и на шепте говорит, ты спасен, ты спасен, а с этого он говорит, погодите, я бы, вот, наверное, в ад попаду, ну, короче, он сомневался в своем спасении до последнего, и это воспрывается как добродетель, но э, это же действительно разное понимание спасения, то есть и вообще вот тот знаменитый Кожевник из Александрии, который говорил там, все кроме... меня спасутся. Он тоже не считал себя способным э осёнуть это же ответить, от а вот радостное восприятие, вот радо Я упования, думаю, что упования. та диалектика, которая есть в в, в самом нашем повании, связанном со смертью и воскресением Христа, да, с, одновременно с его истощанием и одновременно с его божественной силой в нём. Это же диалектика во всём она проявляется во всех на всех уровнях христианской жизни, в многообразии опыта, и в том, что с одной стороны человек в радости ощущает свою спасённость, а с другой стороны он э он же оплакивает свою отдалённость от Бога. Здесь разные нюансы, связанные с разными вот тут мы можем сказать психологическими типами людей. дают разные разные, так сказать, уроки, всем необходимы. Вспомните, вот этот сюжет, как два монаха согрешили, пришли к старцу, помните? И старец дал им обоим год на на епитимье. Приходит один через год весь в слезах, изсохший, весь измождённый, второй приходит весёлый, радостный. Первому говорит: "Чего, говорит, ты такой?" А это что с тобой случилось? Я говорит, всё оплакиваю тот, кто падение, который совершил, а второй говорит: "Да я говорить не могу в себя прийти от той радости, что Господь простил меня после этого падения". То есть вот тут как раз психологические разные типы. Психологические разные типы. Да. да. Правда, не всё можно объяснить психологическими разными типами. Так, например, некоторый опыт католических святых нельзя э, объяснить только психологией их Здесь есть ещё другие моменты, каких-то искажения духовного опыта. Вот. Но вот вообще человек может по-разному психологически переживать, и а а разница это как раз в многообразии, это связано с антиномией э вот Бога человечества. Вот ну, стоит это говорить психологически. Ведь это тут получается просто просто говорят, ты мысли пессимистично. Ты понимаешь, апостол Павел, будучи оптимистом, испытывает страшную боль, например, да? Вот жало в плоть. А Антоний, будучи как, как ты говоришь, да, в случае пессимистом, может, например, э, и поддержку давать другому человеку, например, Фонасию великому. Сколько раз Афанасий великому с кафедры смещались, сколько раз он бежал к Антонию, Антоний его благословлял. Ведь он не говорил, давай камни расставь, ты это все, это все скоро погибнет. Он его благословлял на служение. Поэтому здесь, э, я же говорю, это антиномично очень. Нельзя ни, ни одного... Вообще, в целом, э, если уж так, христианство вообще оптимистично. Все-таки Антонио тоже в рай несли, правильно, ангелы? Да. Ну, давай так подробно, да. не надо. Так. В учении Аллы Дорофея приведено изречение. Путь смирения и телесные труды Вазовы. Это наставление очень важно для братьев, занимающихся монастырским послушанием. Из них одни бывают тяжёлым для тела, а другие сопряжены с подвигом душевным. Что значит традиция вразумиться? Значит, не идти трудно монастырский как наказание, а в деле. И мы должны быть готовы прочекать каждое слово, которое услышим сказать: прости. Так как смиренно мудрим, сокрушаются все стрелы врага и супротивника. Подтверждение, в, в отвержении оправданий, в обвинении себя и в прощении прощение при всех тех случаях, при которых не с коей жизни прибегают к оправданию и умножают их. При исполнении этих требований происходит великая таинственная кубля смирения. Это дело странно при первом взгляде на него, но сам опыт незамедлит доказать, что исполненные душевные пользы истекают из самоистемы Христа. Господь наш отверг таблицу. о оправдании. Хотя и мог а, проявить свою божественную э, волю, волю и природу, а Фома VII сказал: "А вы вы кажете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, либо что высоко высоко у людей, то мерзко пред Богом". А слово оправдания не под, не принадлежит к жилищу христианского, сказал Исаак Сирин. Сейчас чуть-чуть подожду. А <клышлен> ученик вопрошает: "Не А какое различие между смиренным удрением и смирением? Э, смиренномудрие есть образ мысли, изъявленной всецело из Евангелия. Смирение есть сердечное чувство, есть залог сердечный, соответствующий смиренномудрию. Сначала перед обучаться смиренномудрию, по мере упражнения в смиренномудрии, душа приобретает смирение, так как состояние сердца всегда зависит от мысли, которую усвоили умом. причиной сердечного смищения и веры, причиной сердечного спокойствия, сердечного э, благодатного мира это вера. При обильном действии веры всё существо человека погружается в духовное утешительнейшее наслаждение священным миром престолом, как бы пропитывается и преполняется этим ощущением. Упоённое им существо человека отделяется от чувственных э, стрел искушения. Справедливо сказали отцы, что вера есть смирение. что верность значит пребывать в смирении и благости. – Спасибо, а, нет, Костя. – Нет, еще чуть-чуть дальше, мочка. – Ну Убираю. да. – Заключу мое убогое учение о смирении. – В смысле? – Ага. – Прекрасное учение преподобного Иоанна Пророка об этой добродетели. Смирение состоит в том, чтобы ни в коем случае не почитать себя за нечто. Во всем отсекать свою волю, повиноваться всем, без смущения переносить то, что постигает нас от вне. Таково истинное смирение, в котором не, не находится место тщеславия. Смиренно-мудрый не должен выказывать свое смирение смиреннословием, но достаточно для него говорить «прости меня, помолись о мне». Спасибо, Костя. А вы знаете, что такое «убогое»? Убогие. Что это, это означает? Слово? Ничего подобного. Ничего подобного. И кто так говорит, э, ошибается. Это, конечно, приятно говорить, что убоги убога. Но на самом деле мы же знаем, что значение слова убоги это бедный, жалкий. И это не случайно. Дело в том, что э многие языки, в том числе греческий, э отдельные слова сохранившиеся в славянском, я знаю ещё в ряде языков других, например, на Кавказе. Приставка у или предлог у означает отрицание. Да мы даже в славянском знаем, как это у не, да? «Уне, у у тебя и так далее. Вот у отрицательная убоги это э напротив, так сказать, отрицательная, не имеющая божественного вот попечительства, покровительства и так далее. У. Э, пожалуйста, какие-то есть вопросы? э или кости или вот к теме, связанной с психологией. Что? Сколько вот, возможно, вот при обращении к современной психологии, психоанализу и вот их их, так сказать, учения, положений, э, или должно быть какой-то бы, простой взгляд опыт и пересмотренный бы с христианских традиций и с уже исходит из тех наработок, которые имеют отцы или же мы должны Отцы не имеют психологических наработок. Они имеют всё-таки аскетические наработки. И вот даже когда мы читаем э Иоанн Игнатий Брянчанинова, вот посмотрите, написано всё-таки сложным языком сегодня, да? Или, скажем так, написано э как-то э ну вот в спокойствии духа Наша сегодняшняя эпоха, например, не знает спокойствия такого духа. У нас мы пережили такую боль, мы переживаем её по сей день. Поэтому э современный мир требует от нас быстрых, чётких, лаконичных ответов, да? Э оказывается, вот, например, что многие отцы церкви говорили и писали гораздо лаконичнее, чем мы их читаем в переводах XIX века и на языке XIX века. Поэтому Вот, например, взять Викентия Леринского, да, вот на многие вопросы сразу ответ «в главном – единство, во второстепенном – свобода, но во всем – любовь». Принцип, да, который может многое объяснить, хотя здесь встает другой очень важный момент, опасный, что разное время, разные группы людей, спорящие, например, друг с другом, разные вещи считают главными и разные второстепенными, вот сразу возникает проблема, да. Вот, допустим, ну вот такого рода лаконичные вещи, они очень помогают. Мне кажется, вот что здесь надо подходить примерно так же, как подходят к проблеме православных педагогов. Надо ли воспитывать православных педагогов? Нет. Надо брать педагогов и воспитывать их православно. То же самое. Они специалисты своего дела. Пусть он вчера фрейдист, позавчера фрейдист, а вчера юнговец. Сегодня он, зная уже эти все вещи, сегодня он уверу православным, что даёт православие, что вообще даёт библейское сознание. Вы знаете, вот я когда впервые Библию прочитал, я имею в виду Ветхий Завет, как историческую книгу. То есть я имею в виду историческую её часть, касающуюся, да, Израиля, его пути от, э, скажем, египеты выхода из Египта до, э, хотя бы вавилонского плена. Для меня вдруг вся история, которую я в школе проходил, Греция, Рим, и там, Египет и так далее, и так далее, а вдруг как будто сложилось единую картину. Вот до тех пор, как я читал Библию, у меня странное впечатление было от нашей школьной программы ещё советской. Так вообще, что это вот совершенно разные э, туманности такие, друг друга не соприкасающиеся. Значит, невольно Библия дала мне некий стержень, вокруг которого было нанизано, было на все эти вещи, они нанизались. И мне стало понятно, в каком веке что происходило. Кто такой Асурбанипал тот, такой Камбис, кто такой там Артаксеркс и так далее, и так далее. Это стало ясно, потому что эти все вещи связались с чем? С ходом священной истории. Понимаешь? Вот что даёт библейское мировоззрение, что даёт православное потом мировоззрение специалисту, врачу ли там, учителю. Что даёт? У него как бы выстраивается иерархия ценностей. Он начинает всё понимать и весь его механизм, что он наработал в своей жизни, всё это ему полезно. Он теперь точно знает, в чём Фрейд прав, в чём он дурак последний. Понимаете? В чём Юнг критикует Фрейда прав? А в чем Юн, критикуя Фрейда, выстраивает на место его лжи свою ложь? Он это начинает чувствовать. Понимаете? Вот. Э, и постепенно навыки эти он может внести в духовную жизнь. Разве не так, Кирилл? Вот да, а, а знание аскетики, сейчас даже, а знание аскетики ему пригодится. Потому что оно углубит его вот. э эти все, так сказать, знания относительно вот поведенческих вещей. Хотя я думаю, что э, э кто-нибудь, наверное, напишет об этом, но всё-таки, скажем, прямого соответствия между а э, между, скажем, восьмеричной системой Яна Лествичника, да, с страстями и вот представлением о там бессознательном не будет. Хотя вот у у этого у Клемана Вот Оливье Климан французского православного богословия в его книге Истоки, вторую главу, которую я вам советую просмотреть, как раз по скептике. На все и со скептиками, на вторую, там четыре больших главы, вот вторая глава, она очень хорошо помогает. Там есть у него такой момент, что вот эти три основные вещи, то есть э э 30 основные страсти вот эти самолюбие там, да, э значит, словолюбе, словолюбе, страстолюбие и серебролюбие в каком-то смысле могут соответствовать э психологическим, да, этим определениям там бессознательного, э значит, подсознательного и так далее, и так далее. Вот это посмотрите, но это очень натянуто. это очень привязано к этой притянут за уши. Не не не известно, так это или не так. Другое дело, что явно, э некоторые вещи, э ну вот укореняются настолько, что могут одни вещи укореняются в человеке от грехов, навык какой-то, а другие вещи присутствуют в нём изначально, как э прямо вот не знаем мы, но не от воспитания точно. То есть может быть развитый в нем в детстве каким-то образом, может быть даже во время зачатия. Мы ведь на, на самом деле не знаем. Я вам приведу простой пример. Вот происходит зачатие ребенка. Но э, обычно, когда рассматривается зачатие, оно рассматривается просто как физиологический акт. Соединились две клетки. А вот э, о том, в каком состоянии, допустим, находился родитель и родительница в духовном состоянии, психологическом, физическом. И как э совместимом и несовместимом, духовно, физически, психологически, как эти совместимости или несовместимости э могли э и дальнейшее несение плода в чреве матери относительно родителя, опять же, отца, матери, желанный ребёнок, нежеланный ребёнок, да, как относилась? Вот даже то, что на, бывает случай, когда в какой-то первый период мать, зачавшая ребёнка, от неизвестно кого. В днинавиде его ненавидит и того, и хочет от него избавиться. Ну потом её уговорили. Потом она, допустим, да, пришла. Нет, всё-таки буду рожать, потом она его полюбила. Потом она всю жизнь может его любить. Но даже те несколько месяцев в первых, что она его ненавидела и хотела, значит, абортировать, могут такой оказать на этот плод такое влияние, что он может родиться уже с болезнями нервно-психическими. И только от того, что в первые месяцы она его ненавидела. Понимаете? Да, еще раз повторяю, она всю жизнь будет его любить и хорошей будет матерью. Но она пожнет плоды, или он пожнет плоды, вот этого, значит, небольшого периода, казалось бы. Но это же у нее в душе, при чем здесь плод? Нет, нет. Всё это оказывается взаимосвязь. Поэтому э, конечно, здесь надо комплексно смотреть и использовать, значит, наработки психологические, которые есть, которые есть. Вот почитайте отца Адриана Ван Кама, очень интересно, да. Там там идей э как это форматирование личности у него. Что что, Даша, ты хотела? Я хотела сказать, Ванкам. Отец это католический священник, отец Адриан Ванкам. Православный священник отец Борис Ничипаров. Вот э вот я хотел спросить, что конкретно значит, что ну, Гормайев. Это не психология, и вот э конкретно такой пример. Я читал, что вот Антоний Великий получал Значит, э, если там короче, 12 ночью возле волос, оно там вся эта женщина, там представить её, как её там мысль её изуродовать там, угробить и так, представить её какой-то такой всё насложившуюся боль и, э, значит, после этого человек должен получить таким образом усиление своего страсти. Коего мне. В общем, он такой совет давал Фрейд мана. Ну, во-первых, как Вы относитесь к этому совету? Это все равно сосновоятно. И в какой области относят такие советы? Вообще, как вот, соотношение аскетики с церковью? Я не очень понимаю. Что, что такое тогда аскет? То есть а, аскетика это, по-моему, как раз как через ну, душевном уровне настроить дух. А если это не, не, не так? Да, но это метод религиозный, правильно? этот метод религиозный. А мы сейчас живём в мире, где большая часть людей решает свои душевные проблемы вне религиозно, и сами религиозные люди разговаривают с этим миром на нерелигиозном языке. Поэтому нам-то и знающим, э, имеющим духовные знания, конкретные психологические приёмы, э, так сказать, может быть, не всегда и нужны. но в разговоре с людьми нам всегда в нам часто бывает необходимо как, значит, духовная, так и психологическая помощь. Я приведу пример. Я неоднократно работал с семейными парами в следующем режиме. Сначала работал с ними я, потом работал с ними психолог, потом мы с психологом делились друг с другом опытом работы, ну, конечно, с учётом того, что я ничего не рассказывал о, о вещах исповедальных. Мы говорили об общих вещах, да, касающихся просто вот поведенческих вещей. Ну, то, что открыто перед нами говорят. Вот. Поэтому, э, первым первым, в общем-то, должен здесь быть психолог, чтобы сказать всё всё определить тему, за которую мы не выходим. Вот. Поэтому, э, и я убеждался много раз, и потом получал от, э, этих пар э подобного рода, значит, э разговор, значит, убежди, ну, ответы потом, реакцию в случаях положительных, что им помогли, что они очень благодарны и мне, и психологу. Понимаете, женщине-психологу. Так вот я вам скажу такой, есть был случай, когда психолог очень долго с ними работал, а я был очень уставший после службы. И я пришёл, и очень рассеянно, честно говоря, выслушал вот то, что они мне сказали. И уставший, значит, я и с ними о чём-то говорил. Но я был после службы, причастившийся. И о чём-то с ним говорил. Потом прошло время, они звонят, говорят: "Мы, говорит, ужасно довольны и вами, и вот ею". Я говорю: "А мной-то что?" Я говорю: "Я потом от неё узнал многие вещи, которые я и не знал. Я и не успел даже узнать, какие проблемы у них есть. Я вообще о проблемах ничего не знал. Они сказали, что вот они поговорили с батюшкой, и им всё стало ясно. Понимаете? То есть есть вещи, которые передаются просто на духовном уровне. А в конкретном, то есть даже разговор, он может быть психологическим, а может быть духовным. Духовный разговор даже не столь многословен. Духовный разговор может быть вообще интуитивен. Посмотрите, каков духовный разговор преподобного Серафима с Смотавелым. Что вы сейчас чувствуете там в вашем, как он говорил, благогороде, да? А Боголюбе, да. Что вы чувствуете сейчас в вашем боголюбе? Чувствуете теплоту необыкновенную, да? Э, значит, благоухание необыкновенное и так далее, и так далее. Это же разговор в основном на уровне ощущений, на уровне интуиции, а не разговор, так сказать, конкретный какой-то, предметный разговор. Это разговор на уровне ощущений, поэтому духовный разговор отличает от психологического. Что касается того примера, который ты привела, это кто говорил? а твой любимый святой Антоний великий не единственный был. А мы синклетикии, например, такие советы давала да своим э, ученицам. Я, э, ну, между прочим, такой же совет и, Буд, такие же и Будда давал своим ученикам. То есть это вещи, э, э так сказать, такого, знаете ли, плана конкретно монашеского. Монах ушёл от мира. И вот требуется такой грубый грубый, ну, стря, грубая стряска, допустим, да? Это не общий христи, не общий христианский подход э, к отношению. Это конкретная такая вот грубая мера такая, э, вот так представить себе, чтобы отразить. То есть очень сильна эта тяга и надо, как говорится, сейчас какой-то радикальный радикальную меру, чтобы отвратить от этого. Это не общий принцип всегда так относиться к людям. Конечно, мне кажется, что это может разлить некоторые солисткости, там буквально там, представь так, отрез. Знаешь, я тебе скажу так, что ставец, который говорит такое, он отвечает за свою школу. А тот, кто публикует такие вещи в печати и продаёт открыто, он делает неумное дело, если он это не комментирует. Потому что люди новоначальные, читающие, это думают, что такого должно быть в общих христианских ко всему отношении. Эти вещи все никогда не Я вам уже как-то рассказывал, по-моему, что в монастырях у старца был ближний круг особо доверительных отношений. И были просто приходящие, спрашивающие совета. И вот спрашивающим совета старцы такие вещи не говорили. Это отношение ближнего круга. Как спастись? Отсюда исповедание помыслов, отсюда абсолютная ответственность за своего ученика, которому ты говоришь такие, ну, тяжёлые вещи, вещи, которые каждому не скажешь. Вот, например, христианская аскетика учит э борьбе с блудом учит. Но вот если, например, юноше говорить, что если ты увидишь девушку на улице, представь себе её обезобразенный труп. Скажите просто: "Она как он когда-нибудь найдёт себе невесту, жену, если он будет каждую представлять с собой обезобразенным трупом. Значит, ясно, что речь идёт о каком-то конкретном случае, правильно? Конкретном. Что вот если я ушёл от мира и сам мир вижу как обезобразенный труп, так и вдруг, так сказать, без данном случае искушает, тогда требуется вот такая сильная сильная мера. Но она, кстати, была сильная во времена Антония Великого. Сейчас эта мера и не воздействует. Сейчас это и не подействует сказать вот представь тот и тот. Сейчас человек столько всего видит, что ему представлять не надо. Сегодня, например, тот же Антоний Великий, что он ещё сказал бы? Похлещи. Да. Что? Один святой даже, по-моему, у него была такая женщина, и она умерла. И он пошёл, э, и а вот у него были эти искушения, он пошёл, по-моему, в какую-то часть там руку её взял, а второго от трупа принес себе в келью. Положил такого никогда не читал, Господи, помоги. Не... Да, может быть. Нет. То есть он смотрёно этот сраты, говорю, вот это как бы так. Может быть, но это, это это это, понимаете, в чём дело? Это очень это очень край, если это не шутка, а серьёзная вещь, то очень крайняя степень борьбы. Это, значит, ну, вы помните, например, э, но у этого метода есть свои опасности. И эти опасности прекрасно показал Леф Толстой. как это вещь называется, отец Сергей, да, у него. Посмотрите, он какую вещь сделал? Он себе пальцы отрубил только чтобы не э значит, не э ответить на э при на значит, соблазнение этой э значит, девицы. А с другой стороны, э пал, когда значит, к нему его к себе вызвала эксалтированная и казалось бы, значит, верующая, да, э, другая девушка, которая, значит, э, вроде бы тоже молилась, о Боге говорила в отличие от той, не издевалась, то есть как бы изнутри, то было внешнее. Вот он с внешним врагом сумел таким образом, значит, справиться а с внутренним не сумел. Э, знаете, всегда э с людьми, которые загораются от э разговоров о вере. Да? всегда говорить гораздо легче, приятнее и светлее, чем с теми, которые давно уже э живут в опыте веры. По смыслу не в опыте веры, а именно в церкви. Потому что бывает, что они, к сожалению, вместо уроков света, э, значит, уберутся совсем другие уроки. Уроки фарисейства, уроки гордыни, уроки цинизма. Понимаете? Это какой-то уже другой этап, правда, чтобы Да, вот как сказал Саша, дальнейшее было, чтобы не останавливаться в своём совершенствовании. Это ведь очень важно. То есть, э, не привыкнуть к святыне, а наоборот, всё дальше и дальше идти с помощью святыни. Это ведь гораздо важнее. А то бывает, что мы радуемся тому, что человек пришёл в церковь, а дальше что он был, как он должен себя реализовать в церкви. Это особенно касается молодых людей, потому что молодой человек должен себя реализовать в церкви не обязательно как священник и не обязательно как диакон, а просто как человек, который имеет свой талант, своё служение, свои какие-то дела, и одновременно он человек церковный. Одновременно он это делает для церкви или в церкви? в глобальном каком-то смысле. И вот в этом центре реабилитации психических расстройств, да, я столкнулся с очень порядочными и я скажу, очень мудрыми врачами. Э, а я их фамилии не знаю, но это целый совет, то есть, значит, с, с председателем, несколькими врачами. Они читают лекции, читали лекции в Московской духовной академии. Вот это очень такие Э-э, ну я считаю, ну может у них нет мирового, и тем не менее, они очень такие умные, воцерковлённые. А когда они начинали читать лекции, подход был такой: им задавали вопрос, зачем это всё нужно, потому что всякое безумие от гордыни, от прелести, и всё это лечится молитвой. Не надо нам никакой психиатрии. Вот так примерно получается. Ну а потом уже социальная концепция ответила на эти вопросы, что это все-таки разные вещи и что одно другого не отвергает.